Глава семнадцатая Умение притворяться самой настоящей тенью на полу никуда не делось. Я почти вросла в куст, стараясь быть тихой и незаметной, но говорившие и не могли меня увидеть. Они считали, что кроме них в такой час тут попросту никого и не будет. Мне нужна не просто смерть, это должна быть казнь. Судя по тону второго, он уже говорил это раньше, и теперь просто повторял, чтобы его собеседник ничего не перепутал. Сделаю. Прошипел тот маг, что пытал меня о происхождении и фамилии. И голоса стихли. Вообще воцарилась тишина, в которой я не могла расслышать ничего постороннего. Наверное, они ушли. Но мне было так интересно, о чем и о ком шла речь. Первой мыслью, конечно, было то, что они обсуждают принца. Но потом я ее отмила Глупо думать, что они о нем. Скорее всего, речь о преступнике, которого собираются показательно казнить. Да, тот второй и говорил о казни. Странно, что они тут о таком разговаривали. Но, может, просто случайно встретились и... Мысль бредовая. Королевский маг должен защищать наследника, выполнять ту же работу, что поручено мне. Не мог же он специально прийти сюда, чтобы встретиться с кем-то и обговаривать детали покушения на принца? Почему не мог? Вполне мог. Только даже если я и расскажу кому об этом, то кто поверит? Рэй, возможно, но больше никто. И что тогда делать? А ничего. Я вышла из-за кустов, огляделась и создала кроху-птичку, чтобы пустить ее по следу злодеев. Мне нужно выполнить свою работу, а мои отношения с принцем... нет их». Магическая пернатая живность ринулась в ту сторону, куда ушли заговорщики. Но у выхода из оранжереи внезапно кувыркнулась в воздухе и полетела в сторону вдоль стеклянной стены. На какое-то мгновение я испугалась, что выдала себя, но цветочный сад мирно покачивал бутонами, и главное – никого вокруг. «Птичка летела все медленнее, значит, я приближалась к объекту слежки». Хорошо, что в свое время я уделила немного времени углубленному изучению создания этих птах. Теперь можно не опасаться, что они меня подведут. Почему я не удивлен? Спутник мага оказался прямо передо мной. На мгновение мне показалось, что он обращается ко мне. Можно было и с темным попрощаться, но слава ему не успела. Увидела, что мужчина стоит ко мне спиной, а перед ним фигура, закутанная в черный плащ. И стоило мне увидеть, как кожу буквально стянуло страхом, в животе поселилась пустота, а дыхание оборвалось. Повисла в воздухе невысказанным стоном. Тень. Я смотрела на тень высшего ранга. Черный плащ с красной каймой и золотой круг на груди, высокие ботинки на шнуровке с мягкой подошвой, чтобы никто не слышал шагов. Полный комплект стандартной одежды. Уверена, что под плащом скрывается длинный кинжал и пояс с ядами, который обязана носить любая тень. Если не убить, то умереть самому. Не самый лучший девиз, но тайны должны оставаться тайнами, даже если их приходится уносить к «И почему же?» Тихий голос тени был наполнен презрением и насмешкой. Жуткий голос, от которого нормальному человеку снились бы кошмары. И самое страшное, он был мне знаком. «Вы нарушили слово!» Тени никогда не нарушают контрактов и обещаний. Эс и Нодри, ректор моей академии, выступил чуть вперед, и теперь я отчетливо видела его лицо. «Вы просили у меня людей, я отдал вам их. Опытные профессионалы, выполнившие не один заказ». и я бы не сказал, что ваш настолько сложен. Тогда почему мальчишка еще жив? Эссайгар, я могу предоставить отчет о действиях каждой нанятой вами тени. Желаете? Уже утром бумаги будут все цело ваши. Мне не нужны бумаги. Мне нужно сердце мальчишки на белом блюде и его душа в яме у темного. Я плачу вам немалые деньги, но не вижу результата. И более того... Я узнаю от брата, что при вашем посредничестве он нанял тень для защиты. И эта помощь, которую вы мне оказываете, пахнет обманом. Вы думаете, что я не найду другого мастера? Всегда есть те, кто хочет подзаработать денег и улучшить свое положение в обществе. «Тень для защиты?» – улыбнулся Эйнодри. «А вы сами видели эту тень?» «Нет», – отмахнулся мужчина. Я сидела тихо-тихо, скрючившись в углу, спрятавшись меж двух раскидистых кустов, Меня не было видно, но я легко могла рассмотреть своего бывшего ректора. Если бы второй повернулся лицом, то я бы запомнила его. Так, и Нодри назвал его Сайгаром, то есть этот человек – представитель королевской семьи и хочет убить своего родственника. Всегда поражалась человеческой глупости. Зачем так следить в своем собственном доме? Можно было и не устраивать тайных встреч там, где легко натолкнуться на случайного свидетеля. Даже плохие мысли отошли на второй план. «Подумаешь, Рэй украл колечко». конце концов, может, и не он это сделал, а я сама потеряла и свалила на того, кто оказался ближе всех. Тогда я тем более не понимаю, почему вы меня обвиняете в том, чего еще не видели. Мне стало обидно от смеха и нодри. Та тень явно не нарушит ваших планов, уж поверьте. И почему я должен верить? с Сайгар из старшего поколения уже не кричал, не возмущался, а просто спрашивал. Вы не удовлетворили моих требований. Не могу сказать, что у меня есть повод вам доверять. и снова тихий смех. «Тени не нарушают договор. Ваш сиятельный брат тоже обратился ко мне, и я дал ему единственную незадействованную в делах тень, которая не могла бы помешать выполнению вашего задания. Но если вы желаете разорвать договор, то после выплаты небольшой неустойки...» «И какая сумма?» – перебил королевский родственник. Услышал сумму, от которой я тоже окосела и вскричал. «Да вы грабитель!» «Это всего лишь неустойка, замолчание. вы же не хотите чтобы выплыла правда о старо королевской крови какая еще правда огрызнулся сайгар они все мертвы вам известно впрочем как и мне что это не вся правда голос моего бывшего ректора стал елейным тени веками верой и правдой служили правителям тернаана сначала это были хадели потом сайгары но суть не изменилась мы выполняем договор пока его не отзовут последний король хадель успел заключить с нами определенное соглашение. Думаю, вам стоит поступить так же. Я не понимаю. Вы прекрасно меня понимаете. Помните слова королевского отродья, которое вам удалось изловить? Что однажды они вернутся и встанут у власти. Думаете, паренек лгал о своем даре? Я повторюсь, я не понимаю, о чем речь. Мужчина уже заметно нервничал. Он часто оглядывался по сторонам, касался своего лица, теребил манжет. Кажется, все было серьезней, и все его слова ничего не означали. Он осознавал, что и Нодри известно больше, чем кажется, и боялся. а наследники старого короля Хаделя. Тот род не пресекся и рано или поздно вернет утраченное. И мы будем на их стороне, если вы не захотите заключить маленький договор. «Что вы хотите?» – сипло спросил загнанный в угол Сайгар. Половину королевства в полное владение теней. Естественно, сразу после того, как вы займете свое законное место. Вас сядете, так сказать, на трон. «Половину? Королевство?» Теперь мужчина задыхался, но даже не от ужаса, от ярости из-за того, что какой-то выскочка, тень вне закона смеет диктовать свои условия. «Вы сошли с ума! Выполняйте договор, и мы прощаемся!» Даже я из своего укрытия видела, что он хочет добавить что-то еще, но не осмеливается. В итоге Сайгар просто махнул рукой и ушел, разозленный разговором. А вот и Нодри казался довольным. Улыбаясь, он двинулся следом за своим нанимателем, но отойдя на несколько шагов, вдруг остановился буквально в паре шагов от меня и громко произнес «В сокровищнице рода Хадель много занятных тайн». И пошел дальше. Вот тогда я и поняла, что все мое умение маскироваться ничего не стоит, и ректор прекрасно видел меня среди кустов. Видел и знал, что я слышу каждое их слово.